Глава первая. Личностный рост и исцеление посредством терапии ВСС. Все мы люди, и поэтому иногда страдаем от болезненных чувств или разрушительных импульсов, нарушающих течение нашей жизни. Часто они становятся причиной того, что человек приходит за поддержкой к психотерапевту. Вот несколько примеров. Джо часто вымещает зло на своей жене Морин, срываясь из-за мелочей. Вспыхивает ссора, которая не прекращается, пока он не начинает кричать на жену. Она напугана, и все заканчивается слезами. Тогда Джо ужасно себя чувствует. «Как я мог так поступить? Я не хотел обидеть Морин. Это был не я». Джо сурово осуждает себя за такое поведение, но в следующий раз все повторяется. Иногда у Мэг бывают трудные дни. Например, неприятности на работе или заболела любимая собака. Тогда она садится и съедает целый торт или коробку шоколадных конфет. Она даже не думает о том, что делает, но сразу же после этого чувствует себя отвратительно. «Я пыталась похудеть, но все испортила. Мне так стыдно. Зачем я так объелась?» Многие люди, как Джо или Мэг, обеспокоены эмоциями или импульсами, которые кажутся им бессмысленными. Они пытаются справиться с этими иррациональными чувствами, сражаясь с импульсами или критикуя свои эмоции. Такие способы могут какое-то время работать, но в долгосрочной перспективе они неэффективны, и, как я поясню далее, часто приводят к обратным результатам. В этой книге представлено современное понимание того, как функционирует психика. Оно основано на плодотворном методе психотерапии, терапии внутренних семейных систем, ВСС. Когда вы узнаете, как устроена человеческая психика с точки зрения ВСС, вам откроется абсолютно новый способ работы со сложными чувствами, который доказал свою эффективность на примере многих людей. Эти тревожащие нас эмоции и желания на самом деле происходят от наших частей, иногда называемых субличностями. Эти части, такое название они носят в ВСС, похожи на маленьких людей внутри нас со своими уникальными чувствами, стремлениями и мировоззрением. Например, у Джо есть сердитая часть, которая набрасывается на Морин по какой-то конкретной причине. Когда они ссорятся, Морин иногда упрекает и стыдит его, и ее поведение запускает детскую часть Джо, которого унижали в детстве. Эта часть начинает переживать стыд из прошлого снова и снова. Тогда на выручку приходит сердитая часть. Злясь на Морин — она защищает Джо от повторного переживания этого стыда. Если бы Джо уделил немного времени тому, чтобы познакомиться со своей сердитой частью и пристыженным ребенком, он бы смог изменить свое поведение и не впадать в ярость в подобных ситуациях. Когда начальник Мэг критикует ее, она начинает сильно беспокоиться за свою работу, хотя шансы ее потерять крайне невелики. Ее страх силен и необоснован поскольку поведение начальника напоминает Мэг о каких-то страшных событиях из детства. События того дня активизируют напуганную детскую часть Мэг, которая цепляется за детский страх из прошлого. Другая часть Мэг, обжора, начинает переживать, что Мэг испытает чересчур сильный страх. Она заставляет ее набивать желудок едой, чтобы Мэг успокоилась и перестала испытывать детский страх. Сердитая часть Джо и обжора Мэг по-своему пытаются защитить своих хозяев от боли детских частей. Это не просто иррациональные чувства или неподвластные контролю импульсы. Они как маленькие люди, внутри них прилагающие все усилия для того, чтобы справиться с беспокойством и болью. Когда мы это осознаем, мы видим, что борьба, подавление или осуждение частей не работают ведь они просто пытаются помочь и по-своему, несколько ошибочно, защитить. Если мы действительно вступаем с ними в борьбу, они отвечают ударом на удар. Если же мы пытаемся от них отказаться, то они чувствуют себя еще более одинокими и бесполезными, чем до этого. Однако, если мы будем относиться к ним как к маленьким существам внутри нас, которые действуют из наилучших побуждений, мы начнем абсолютно иначе воспринимать свои чувства. Мы сможем познакомиться с ними, сможем понять, что ими движет, и стать настоящими друзьями. Когда это произойдет, части изменятся, им не придется больше переедать или выходить из себя. Они наконец-то расслабятся и станут действовать разумно. В наших силах позаботиться об исцелении тех частей, которые дают о себе знать приступ гнева или обжорства. Когда они чувствуют, что их принимают и любят, они могут стать целостными и принимающими себя а это коренным образом меняет нашу самооценку. Мне часто бывало грустно и одиноко, когда моя жена Бонни уезжала больше, чем на один день. Если она уезжала на выходные или, не дай бог, на неделю, я чувствовал себя опустошенным и подавленным. Как только я познакомился с ВСС, то понял, что эти чувства исходили от моей обездоленной детской части, которая оставалась несколько недель в медицинском инкубаторе после преждевременных родов и затем не получала достаточно заботы от матери. Работая с этой частью посредством ВСС, я понял, что могу позаботиться о ней и успокоить ее, пока Бонни в отъезде Также я помог ей соприкоснуться с тем, в чем она тогда действительно нуждалась Моему внутреннему ребенку нужны были мои любовь и поддержка для того, чтобы установить связь со своим моим телом и его жизненной силой Спустя какое-то время этот ребенок почувствовал, что его оберегают и успокаивают Он ощутил связь со мной, а также связь со своими чувствами и телом. Это полностью решило проблему моего одиночества. Сейчас я больше не испытываю такого подавленного состояния, когда Бони уезжает. Человеческая психика не едина, и в ней порой возникают иррациональные чувства. Это сложная система взаимодействующих частей, обладающих своей собственной психикой. Она похожа на внутреннюю семью с обиженными детьми, взрывными подростками, строгими взрослыми, сверхкритичными родителями, заботливыми друзьями, внимательными родственниками и так далее Поэтому этот новый терапевтический подход назвали терапией внутренних семейных систем Если вы примете все эти раненые и обороняющиеся части внутри вас как живых существ, которые заслуживают сострадания, понимания и любви, вы сможете преобразить вашу психику и жить счастливо, как вы того и желаете. Вам не стоит волноваться по поводу частей. Вероятно, вы знаете, что множественная личность — это такой вид психического расстройства. Как вы узнаете из книги, мы все соединяем в себе множество частей, но не доходим до крайностей. Человеческая психика — естественным образом является семьей субличностей. ВСС не первая терапевтическая система, признающая это. Карл Юнг пришел к такому выводу сто лет назад, и есть и другие подходы, которые строятся на этой идее. Недавно появился целый ряд терапевтических направлений, целенаправленно фокусирующихся на работе с субличностями. ВСС просто самый современный и детально разработанный метод, приводящий к удивительным результатам.